Константин Таманский, лейтенант национальной армии Мозамбика. Когда упал вертолет, я ожидал, что второй удар достанется нам, но ничего не случилось. Грузовик все так же мягко катился по пыльной дороге, рядом причитал свернувшийся в увесистый клубок Корунга, а Фиси азартно палил из туренного пулемета до тех пор, пока лонг Джон не отодрал его от рукояток и не дал ему пощечину. У него там брат, пояснил мне Джонни. Где? не понял я. В вертолете. Пилот. Грузовик наконец остановился. Мы попрыгали из кузова и побежали к горящему вертолету. Против ожидания он не пылал и не чадил, хотя в момент попадания казалось, что от боевой машины не останется ничего. Он лежал среди раздавленных стволов, истекающих пахучим соком, словно гигантский перезревший банан, треснувший вдоль и поперек и источал жар, но не пылал. Фисси обогнал бегущих. Но его тащил в сторону все тот же Лонг-Джон и врезал еще пару раз, на этот раз уже кулаком. «Не подходить!» — крикнул он Дуна. «Боекомплект!» Подтверждая его слова, изнутри вертолета со свистом умчалась в небо ракета. Затем вторая, затем три сразу. «Никого там нет живых», — убежденно сказал Синга. «Потому он и морг». Непробиваемая животина. В другой раз дюжину попаданий держит. Индуна пополз к вертолету, крича «Кто-нибудь жив? Жив кто-нибудь?» небо устремилась ещё одна ракета. Трещал от высокой температуры негорючий пластик. И всем было ясно, что в вертолёте живых нет. И Федор, и Войд, и брат Фиси, и рассудительный Мервф, и остальные члены отряда Эймса и Ндуны – мертвы. вопреки своему же приказу, лейтенант вскочил на ноги, подбежал к вертолету и сунул голову в жерло отлетающего люка. Ну, тут же отшатнулся. Нет Федора, нет Войта, нет людей, к которым я успел привыкнуть, и за которых чувствовал себя ответственным. Я снова теряю. Своих людей снова теряю. Когда Индуна подошел к нам, я увидел, что ресницы и брови его обгорели, а курчавые волосы приплавились к обручу на голове. По лицу расползались ожоги. Все, сказал он коротко, — «грузимся. На дороге впереди пост на лаве. Может быть, там их задержат хотя бы на время». То, что малавийского поста больше не существует, мы поняли, как только увидели жирный столб дыма. А потом все стали прыгать на дорогу. По грузовику ударили очереди, и он врезался в заросли низких пальм. Из кабины вывалился Макс, пополз, потом тнулся головой в протектор и затих. Я накнулся к нему, но заметил пулевое отверстие за ухом. И понял, что Полз уже не человек. Полз кибер. Человек... Умер еще в кабине. Мы рассыпались по зарослям. Индуна крикнул мне. «Он будет держаться до последнего! Убегать им некуда и незачем, так что мы их прихлопнем! Жаль, мало нас!» Нас было мало, но их, кажется, было еще меньше. Стреляли четверо. Я полз по жесткой траве, следом полз корунга, причитая и цепляясь автоматом за кустарник. Над головой несколько раз прожужжали пули, Слева что-то рвануло. Мы залегли за глинистым пригорком, причем Корунга уткнулся лицом в мой ботинок. Что ж, если ему так спокойнее, черт с ним. Все равно боевая единица из толстяка никакая. Я осторожно выглянул за пригорка. Пост, на котором мы находились, с холма хорошо просматривался. Толку от этого было ноль из-за дыма и из-за того, что у них там был внушительный бруствер из мешков. По мне сразу ударили из пулемета, но не прицельно, так, чтобы напугать. Не суйся! Заорал Фиси, падая рядом. Не суйся, белый лейтенант! Слева снова ворвануло: то ли гранаты, то ли минное поле. Не хотелось бы, чтобы кто-то из наших нарвался. Почему-то меня больше не трогало к гибели ребят в вертолете. Все выгорело, наверное, внутри. Мы укрылись за стволами деревьев и неровностями почвы. Мы громко сказаны. Я видел только Корунгу, Фиси слева и Индуну справа. на то и дело смотрел на свою карту и чертыхался. Изредка мы постреливали в сторону поста, оттуда тоже стреляли. И так прошло около получаса. Потом стало смеркаться, причем неожиданно, словно опустился мутный туман. Вначале я подумал, что это дым, но дым имеет запах, а туман запаха не имел. По часам до сумерек тоже было далеко. Это заметил и Индуна, очередной раз выругавшийся. Он подполз ко мне, и я спросил «Что это?» «Откуда мне знать?» Его белки сверкали среди серого тумана. «Не понимаю, ничего не понимаю!» «Плохо. Это плохо!» Затрясся у моих ног Корунга. Фиси деловито щелкнул фиксатором, вставляя новую обойму и прикрикнул на него. «Не трясись, жирный! все нормально!» «Нет-нет!» – шептал Корунга, стискивая руками мой ботинок. Автомат он бросил. «Это плохо, господин! Надо уходить! Уходить!» «Попробуем сыграть на этой дряни! чтобы там это ни было!» Решительно сказал Индуна и поднялся. Действительно, стало уже так темно, что с поста нас не видели, и стрелять могли разве что наугад. Фиси, давай на правый фланг! Скажи, что по трем моим выстрелам атакуем! Белел лейтенант. Фиси со зловещей улыбкой исчез во тьме. Я слышал топот его башмаков и хруст ветвей под ногами. Потом наступила тишина, словно туман проглотил Фиси. Чувствуешь, господин? Спросил Корунга, оторвавшись от ботинка. Что? Запах? Я принюхался. Действительно, воздух приобрел сладковатый аромат. Мертвечины, что ли? Уходить! Уходить! Опять забормотал Корунга. Тьма сгущалась, в ней что-то еле слышно шевелилось, еле слышно бормотало. Я взглянул в глаза индуны. который придвинулся ко мне почти вплотную и понял, что лейтенант боится. Боится. Хотя как мог кибер такого уровня бояться чего-то в темноте? «Стреляйте на звук», шепнул он. «Наши окликнут, а тот, кто идет молча, враг». Я поднял свой пигмей на уровень пояса и насторожно вслушивался. То с одной стороны, то с другой что-то шуршало. Темень стала вовсе уж непроглядной. «Что-то здесь не так», – прошептал лейтенант. Внезапно он выстрелил куда-то во мрак. На мгновение стало чуть светлее. И вдруг нас буквально смело порывом ветра. затхлого и вонючего, словно вырвавшегося из внезапно открытой двери склепа. Я покатился по склону вниз, но мое падение затормозил верный Корунга, продолжавший цепляться за ботинок. Я едва не вывихнул лодыжку, но остановился. Порыв пронесся выше, и я мог поклясться, что услышал в наступившей тишине далёкий, скрипучий хохоток, от которого стало невообразимо жутко. Я нашарил пигмей дрожащей рукой. Корунга молился на неизвестном мне языке, а я, лёжа назничь и не имея сил подняться, заметил... что тьма начинает понемногу рассеиваться. Снова повел и Я пополз, одержимый животным, первобытным ужасом, обдирая в кровь руки, оторчащие тут и там ветки и острые листья, что-то мыча. Так я полз, наверное, минут пять. Рядом был верный Корунгом, И только когда стало совсем светло, я нашел в себе смелость оглянуться. «Лучше бы я этого не делал». Отряд Эймса Индуны лежал на вершине холма, словно изломанная злым ребенком кукла. Бойцы антитеррористической группы были свалены в кучу, от которой растекались по глинистой почве ручейки крови. Я увидел оскаленные зубы Джонни, согнутую под невозможным углом мускулистую руку Лонг Джона, Вмятую внутрь грудную клетку фиси. Среди них не было только индуна. И все они были мертвы. Первой моей мыслью было вскочить и бежать со всех ног прочь отсюда, в лес, в реку, куда угодно, лишь бы подальше от этой страшной кучи. Скользя по сырой траве, я поднялся и помог встать корунге. Толстяк трясся и закрывал руками лицо. «Стоять!» Негромко сказали мне. Из-за густых зарослей вышел белый в изодранной форме. За ним негр, оба с автоматами. «Бросьте оружие!» Велел белый, судя по акценту, итальянец. Я послушно бросил свой пигмей. Коронка всхлипнул. Двое, мой генерал!» Крикнул негр. Бопа я узнал сразу. Конечно, он изменился за эти годы. Похудел, осунулся, но я узнал его. Он тоже узнал меня и, кажется, несказанно удивился. «Таманский?» — спросил он. «Здравствуйте, Мазас», — хивнул я. «Не ожидал». Бопок покачал головой. «Мы сегодня по разные стороны, Таманский». «Вы меня расстреляете?» Прозвучало это до ужаса глупо. Герои пойманы врагами. Вы меня расстреляете? Нет, мы возьмем вас с собой, мягко сказал он Бопа. Корунга всхлипнул. Его тоже, быстро сказал я. Разумеется, сказал Бопа, куда же его девать? Я не знал, что буду делать дальше, но пока испытывал счастье, Я жив! Я жив! Надо мной солнце пробивается сквозь густую листву. Орут птицы, жижит мышкара, пахнет кровью, но я жив. Я не раз попадал в передряги, где мог сложить голову и откуда вернулся чудом. Достаточно вспомнить историю с нервами, где я имел шанс стать покойником едва ли не по два раза на дню. Но сейчас я был искренне рад, что черный туман, пахнущий мертвичиной, обошел меня стороной, не забрал с собой. Я не знал, чем это объяснить. Судя по растерянному выражению лицам, Мбоппы, не знал и он. Мне связали руки, довольно свободно, так, чтобы запястье не натирало. Корунгую связывать не стали, только навьючили на него тяжелый мешок, то ли с продовольствием, то ли с боеприпасами. Я заметил, что у Мбоппы осталось всего три человека, не считая его самого. И все трое ранены, причем один тяжело. Он шел, опираясь на плечо негра, а третий, очень неприятный тип, то и дело косился на меня. Если меня все-таки пристрелят, то сделает это именно он. Мы двигались по дороге с черепашьей скоростью из-за раненого. Боб пошел рядом. Он явно порывался о чем-то меня спросить, но никак не решался начать. Я опередил его. У вас есть вопросы? Да. Ответил он по-русски. «Так задавайте, чего играть в молчанку?» «Кой хрен занес вас в эти дебри?» «Работа. Я журналист, если помните». прошлый раз вы тоже работали?» Хитрит прищурился Мбопа. «Более или менее». «Ясно. Теперь вам, наверное, интересно, куда я вас потащу и что там с вами сделают. Пока не знаю. То, что вы живы, меня радует». Я вас, врага, не вижу, хотя уверен, что несколько минут назад вы с удовольствием взяли бы меня на мушку. Буду откровенен. Мы идем к озеру Ньяса, К Чипока. Сейчас мы должны искать транспорт. Любой транспорт. Наша главная цель к Нкхата-бэй. Значит, мы будем искать плавсредство. Вас с этим жирным парнем мы не бросим, по крайней мере, без особой нужды. Что с вами будут делать дальше, не представляю. Наслышан о методах работы контрразведки Нкелли. Пуркнул я. Лучше бы сразу убили. Сомневаюсь, что вы слышали всю правду. Я там повертелся, так что знаю побольше вашего. Ничего вам не буду обещать, Таманский. Я же сказал, мы по разные стороны. Я демонстративно замолчал. Интересно, куда делся Индуна? «Спасся? Или я просто не видел его тела? Искренне хотелось, чтобы лейтенант выжил. Но я не слишком-то в это верил. Зря не спросил он Бопы, что это был за чертов туман. Хотя он и не сказал бы «наверное». Значит, мы идем к озеру. Что ж, отсюда Даньеса примерно километров четыреста, если не ошибаюсь. Время сбежать есть». Я стал устанавливать в памяти карту здешних мест. Если мы идем к порту Чепока, значит, попрёмся через горы. Через плата Анганина. Вот только что-то крутит Мбопа. Судя по всему, идем то мы не на север, а на запад. На северо-запад, если быть точнее. А на северо-западе... На северо-западе мертвый город Сонго. И гидроэлектростанция Кабора-Баса на Замбезе. Гидроэлектростанцию еще шесть лет назад выкупили в Мозамбико предприимчивые юаровцы. Теперь это их кусок земли. Что там понадобилось МБОПе? Транспорт? Но Южноафриканская империя соблюдает нейтралитет. Они их не пустят на свою территорию. Оружие продают всем, но на свою землю, тем более на стратегически важный объект. Ладно, увидим. В любом случае, доберемся не завтра и не сегодня. Я механически шагал до самого привала, пока уже совсем не стемнело, а потом упал и уснул со связанными руками.